Дискета оказалась забитой под завязку. 5 с прицепом гигабайт сведений о всех случаях немотивированного суицида, имевших место с апреля прошлого года, расположенных в хронологическом порядке. Из них 600 килобайт унылого канцелярита. По две страницы убористого текста на каждого усопшего. Типично ознакомительный текст плюс результаты осмотра на месте. В большинстве случаев фотографии мест происшествия, часто трехмерные, довольно качественные, Реже — короткие теле, иногда — протоколы опроса свидетелей. Более подробную информацию, включающую в себя следственные материалы и кое-какие наработки экспертов, нетленные мощи обещал передать не позднее завтрашнего утра. И если он этого не сделает, я начну капризничать и надувать щеки. С этой злорадной мыслью я сел за просмотр файлов. Антиобстинентная таблетка, принятая час назад, вряд ли уже успела подсобить моей печени истребить весь содержащийся во мне спирт но голова оказалась сравнительно ясной. Читать все подряд я, естественно, не стал. Бегло просмотрел начало и несколько кусков, на удачу выхваченных из середины. Ничего особенно душещипательного в них не содержалось, не сравнить с тем ощущением, которое я испытал впервые, выехав на самоубийство в составе бригады скорой помощи. Долго потом не мог забыть лицо повесившейся женщины и свой невысказанный безответный вопрос. Зачем? Ну зачем же? Кто знает? Записка губной помады на зеркале ничего толком не прояснила. А пошли вы все с конкретным указанием адреса. Больше ничего. Мы-то остались на месте. Вот в чем дело. Это она ушла. В никуда. Чем дольше я читал, тем большим уважением проникался к летучему отряду нетленных мощей. Если информация с мест в ряде случаев страдала расплывчатостью, как всегда бывает, когда люди не понимают толком, чего от них хотят то работа по столице и окрестностям была выполнена предельно качественно. Ёмко, точно по существу. Бери и работай. Наверняка в более подробную базу данных скрупулезно занесены все известные вехи жизни жертв суицида, включая вес и рост при рождении, оценки по поведению в первом классе и сведения о прививках от коклюша. Где это? За дверью. Побитый кот жалуется на жизнь. И почему-то именно мне нашел время и объект. Я велел компьютеру найти вчерашний случай на шоссе и не очень удивился тому, что двое разбившихся психов оказались далеко не последними в списке. За ними нашлось место еще для полутора десятков самоубийц. Их я оставил на потом, а пока внимательно просмотрел то, что видел вчера своими глазами. Две фотографии. На одной панорама шоссе с разбросанными обломками и автомобильным затором за барьерами. На другой — Два изуродованных тела на брезенте. Классическая картина катастрофы такого рода. В край кадра попал кусок плаща нетленных мощей. А я к тому времени уже укатил, упустив шанс увековечиться. Справочный текст. Время инцидента 9.55. Характер и столкновения. Лобовое не менее 300 км в час. Условия видимости на трассе осторожно оценены в 5 км. Состояние дорожного покрытия удовлетворительное. Марки автомобилей и предварительные данные о техническом состоянии. Категорический вывод. Столкновение могло быть обусловлено только обоюдным желанием водителей. Хм. Ладно. Жертвы. Первая. Прунов Аскольд Анатольевич, 38 лет. Род занятий бизнесмен, финансовое состояние фирмы опасений не внушает, жена, двое детей, место жительства Зарайск, Мерецкого, 12. Столичная, значит, штучка. На момент аварии был трезв. Вторая. Сиглюк Игорь Викторович, 41 год. Род занятий безработный, место жительства не определено, семьи нет. Несколько раз отмечался в московских ночлежных домах. Выписка из медкарты центра реабилитации, алкоголизм, педикулез, трихофития. Следы алкоголя в крови незначительны. Машину угнал в Коломне, цель поездки в столицу не ясна. Ничего тут не ясно, подумал я с неудовольствием. Что может быть общего у преуспевающего бизнесмена и вшивого бомжа? Объясните мне, а я послушаю. Обоюдное желание водителей. Если вы станете утверждать, что они были знакомы до столкновения, я просто-напросто расхохочусь вам в лицо. Еще через час я оттер со лба пот и отвалился от компьютера. Нет, все-таки просматривать такие базы данных надо только с пьяну, а на трезвую голову нормальный человеческий рассудок не выдерживает. Насчет эпидемии, конечно, чепуха. Не бывает таких эпидемий. Мало ли какие процессы идут по экспоненте. Вульгарный рост численности населения, например. Теперь мне стало окончательно ясно, что нетленной мощи попытался спихнуть мне заведомый мертвяк, а я развесил уши дурила. Хотя, конечно, ссориться с нетленным опасно. А дружить полезно. И вообще служба службе глаз не выклюет. А главное, демонии не возражал. Черта лысого я согласился бы даже начать разговор на эту тему, разразить опять мигрень. Значит... Впереди есть какой-то выход. Я должен его найти. Мало того, демонии знают, что я его найду. Как? Понятия не имею. Сидеть с не было сил. Виталькин дракон с ноздрями, похожими на лунные кратеры, смотрел сверху вниз на то, как я мечусь по комнате, и как будто собирался презрительно фыркнуть. Какой дурак станет мерить глубину лужи собственной задницы? Может, в самом деле позвонить нетленному прямо сейчас и отказаться на отрез? Затылок молчал. Ни боли, ни даже предостерегающего легкого укола. Значит, можно и так, и этак. Кот за дверью снова требовательно мяукнул, и тут загудел вызов шухерной спецсвязи. Звонил кардинал. Как всегда, мне захотелось вытянуть руки по швам и сделать такую грудь, чтобы ее видел четвёртый в шеренге. Наверное, я даже непроизвольно обозначил какое-то строевое движение, поскольку кардинал сейчас же произнес. Вольно, Михаил Николаевич, вольно! Рад вас видеть. Как ваше самочувствие? В порядке, Павел Фомич, спасибо. Экран показывал его всего: маленького лысого старичка с яйцеобразным животиком, покойно устроившегося в мягком кресле. Домашний затропес, тапочки на босу ногу. Однажды он позвонил мне на гишом из бани атевистические привычки расхлябанного 20 века. Ему можно. Когда я пешком под стол ходил, его и тогда звали кардиналом. Только добавляли прилагательное «серый». А потом прилагательное куда-то девалось. Возможно, вместе с чересчур часто употреблявшими его людьми, не знаю. Одно знаю точно. За последние 20 лет он нисколько не изменился. Лыс, бодр, вечен. Я так и думал, что все в порядке. Может быть, даже слишком в порядке, а? Тему-то у Домоседова вы взяли «Зачем?» спрашивается. — Вам теперь и тянуть, уж не в защите за последствия. — Вы у нас молодой, горячий, сил девать некуда, вот он и воспользовался. — Жук, спина в полосочку. Кардинал хихикнул и сразу посерьезнел. — Я, признаться, был убежден, что вы откажетесь. А он вас все же как-то уломал. — Справитесь, а? — Должен справиться, Павел Фамич, сказал я, чувствуя, как мой лоб стремительно покрывается испариной. — Да уж постарайтесь, голубчик вы мой. — На вас теперь вся надежда. — Уже работаете, вижу. — Ну что ж, пожелаю вам успеха и не стану мешать. Он дал отбой, а я плюхнулся в кресло, ощущая себя полным идиотом. Обвёл меня нетленно. И как обвёл? — Поди теперь объясни, что и в мыслях не держал давать окончательное согласие. — Да и кому придётся объяснять Кардиналу. Суду чести. — объяснил один такой. — Что не говори, а Путилин ушел красиво с тоской, — подумал я. Да и Урванцев из аварийно-спасательной, выслушав вердикт, сделал как надо. По слухам, опровергающим официальную версию, один лишь Краснопольский пытался бежать. Разумеется, безуспешно. Не хочу плохо думать о людях. Впрочем, это было давно, и сейчас уже не столь важно, сам он ушел или кому-то пришлось ему помочь. Три смертных вердикта за три десятилетия. Много это или мало? Достаточно. Вопросов было больше, чем ответов. Пока было ясно одно — Нетленный подставил меня самым подлым образом, и тянуть поскудное дело о суициде придется теперь именно мне. Но кардинал при желании мог бы поставить нетленного на место одним щелчком. Он этого не сделал. Почему? Стоп-стоп. Кардинала не обведешь. Вот в чем дело. Он мог изобразить, что интрига нетленных мощей достигла цели, изобразить специально для того, чтобы ненавязчиво передать неудобное дело мне. Так ли уж он уверен, что я справлюсь? Или кому-то, имен не называем, мечтается, чтобы я сломал себе шею. Возможно. Я пошел и отворил дверь. Возвращаться к компьютеру не хотелось совершенно. Заходи уж, гладиатор! Кот был тот самый. Вчерашний агрессор, посягнувший на чужой подвал, и, как видно, не слишком удачно. Первое, что он сделал, ворвался в прихожую пулей вместе с клубом морозного тумана. Второе, вызывающий заорал. «Не вопи, выгоню!» – пригрозил я. Кот немедленно заорал снова. Со вчерашнего дня он лишился по меньшей мере половины шерсти, одно ухо было надорвано, но зеленые искры по-прежнему горели неукротимо. Гладиаторы есть. Люблю таких. С минуту он настороженно глазел на меня, потом, как видно, отказав мне в чести считаться серьезным противником, потряс башкой и занялся туалетом. «Здорово тебя отделали!» – посочувствовал я. Жрать хочешь? Пока кот с жадностью чавкал рыбными палочками, я сходил в ванную и наполнил таз. Если не станешь драть ковры и дашь себя вымыть, оставлю жить. Согласен? Как же мне тебя называть, зверюга? Я почесал макушку. Васькой? Нет, лучше бомжом. Ты глазами-то не сверкай. Бомж нормальное кошачье имя, даже где-то аристократическое. Согласен? Договорились. Может, правда оставить тебя жить? Снова дзинкнул вызов, на этот раз на моем браслете. Кот отскочил от меня в угол и зашипел, выгнув спину. Ша, дурак! цикнул я. Малахов слушает. Ой, здрасте, я туда попала! Голос был требовательный. А куда вам надо? спросил я. Михаил Николаевич, вы? «Господи, наконец-то! Понимаете, я код забыла, никак не могу попасть. Это я, Ольга!» «Какая еще... Ах, да... Здравствуйте!» — сказал я. «Подождите секунду, сейчас сделаю изображение. Простите, что не позвонил вам. Есть какие-нибудь проблемы с вашим... Э, приятелем?» Было похоже на то, что леди Белсом провела последние сутки еще хуже, чем я. Темные круги вокруг глаз я заметил сразу, и голос звучал глухо. «Андрей умер». Внутри у меня что-то ёкнуло. Где-то задребежал звоночек. А вот оно. «Неудачная операция?» — спросил я со слабой надеждой. Мне самому в это не верилось. Хотя, конечно, медицина — самая неточная из практических наук после лазоходства, и человек, несмотря ни на что, бывает, мрёт от собственного чиха. Нет. Успокойтесь, расскажите все. Операция прошла хорошо, так доктор сказал. Я дежурила до вечера, а ночью... Она судорожно вздохнула, но справилась и не вскликнула. Он очнулся и пополз. Не стонал даже, а то бы услышали. Там перегородки тонкие. Только по сквозняку и заметили неладное. Открыл окно и... В общем, там десятый этаж. Без крика, без ничего. Доктор удивлялся, как он вообще с кровати встал. А ведь ему еще верхнюю защелку открыть надо было. А самое главное, он очень боялся высоты. Не высоты вообще, он ведь по горам с нами ходил и ничего, а высоты искусственных сооружений. Был у него такой пунктик. Понимаете, для него подойти к окну на десятом этаже было смерти подобно. А в горах высота его не пугала. На краю скалы свободно стоял. Мы еще шутили по этому поводу. А тут сам выбросился. Не верю я в это, слышите? Не могло так быть! «Не верите, что сам?» Попытался уточнить я. «И вы бы на моем месте не поверили. А если не сам...» «Тогда я вообще не знаю, что думать. У него ведь и врагов настоящих не было, понимаете? Ну, то есть были, но...» «Одно дело не поздороваться или по морде съездить, а другое вот так вот...» Она покачала головой. «Самое страшное может стать самым притягательным», сказал я не очень уверенно. «Все-таки я не психолог». «Ну, ладно...» Простите, ради бога, за хамский вопрос, Ольга. Чего вы все-таки от меня хотите? Вы же функционер, вы все можете. Прикажите разобраться. А вы не находите, что это дело полиции? Следователь со мной уже говорил. По-моему, они там темнят, как умеют. На этот раз в ее голосе прозвучала злость, а я вспомнил о фальсифицированной статистике. И о том, что мне при поддержке нетленных мощей придется заниматься тем же самым. Я вас прошу разобраться, а не полицию. Вот как? Кстати, от чего вы решили, что полиция темнит? Говорю, значит знаю. Я все-таки журналистка. Обычно вижу, когда мне врут. Так, журналистка. Только этого мне не хватало. Кажется, вы говорили, что работаете биологом? Работала. Исследовала генетические изменения у рыб в Москве, реке и Яузе. Там еще есть что исследовать? Спросил я. Вы имеете в виду генетические изменения? Я имею в виду рыбу. Нет потому-то я и занялась журналистикой а, -а, -а. словно теплая ладонь ни с того ни с сего легла на затылок и одновременно другая прохладная на лоб я даже провел рукой по голове чтобы убедиться что никаких ладоней там нет и довольно ловко изобразил что поправляю волосы у функционера спокойствие и уверенность должны сочиться из всех пор рефлекторно а если рефлекс сбоит ему надо помочь короткий секунду не более удар блаженства И нет его. Только долгий бег мурашек по коже, озноб и жар одновременно. Не верится. Неужели именно сегодня впервые подсказка? Я ждал этого много лет и уже устал надеяться на чудо. Нет, стоп. Это еще надо проверить. Причем на собственной шкуре, потому что иного способа проверки не существует. Но если правда... Если правда, то сегодня Димоний не просто шарахнул меня по мозгам, указывая, как и что делать не надо. Сегодня он впервые указал мне, что надо делать. Не выпускать Ольгу из поля зрения? Да, да. Видно, игра пошла всерьёз, подумал я. Собственно, это ежу, понятно. И где-то там впереди леди Белсом придется сыграть на моей стороне. А ее голос был напряжён и даже Зол. Сильная девочка. Она приняла бы отказ как должное. Не мог я ей врать и все тут. И не хотел. Я могу рассчитывать на вашу помощь? Не знаю, Оля честно сказал я. «Господи!» — со злобой крикнула она. «Да здесь вообще кто-нибудь что-нибудь знает? Я думала...» «Нет, ничего. Извините, что побеспокоила». И замкнулась, губы поджаты, лед в глазах. «Подождите, Оля», — сказал я. «Сейчас мы с вами разговаривать не будем. Это вообще не телефонный разговор. Вы можете встретиться со мной завтра?»